Все дело было в коте, вернее, не в коте, а в муже. Муж у Надежды был второй. Поженились они лет семь назад. Его первая жена к тому времени давно умерла, а Надежда с мужем были в разводе. Дети у обоих были взрослые, жили отдельно, так что сансаныч поселился в Надеждиной однокомнатной квартире и страшно привязался к ее рыжему коту Бейсику. Бейсик, превратившийся за семь лет из молодого шустрого котика, В наглого, толстого, пушистого котищу пользовался этим обожанием вовсю. Так что Надежда иногда даже ревновала мужа к рыжему сокровищу. сансаныч Саныч рьяно следил за кошачьим питанием. Раз в месяц консультировался у знакомого ветеринара и вычесывал кота два раза в день. Кот чувствовал себя прекрасно, но нынешней зимой, несмотря на витамины и свежепророщенную травку, неожиданно начал лысеть то есть из обычного полупушистого кота. В свое время дядечка, у которого надежда с дочкой купили заморенного котенка, утверждал, что его бабушка была ангорская белая кошка, превратился в обычного же, но четверть пушистого. На взгляд Надежды так было даже лучше. Меньше шерсти оседало на ковре и черном пальто. Но сансаныч был безутешен. Вызванный домой ветеринар посоветовал кварцевание. Возить больного в лечебницу Надежда категорически отказалась. Кот, благодаря заботам Сан Саныча, весил полпуда. Бросили клич по знакомым, и на мать раздобыла кварцевую лампу у соседки. Тут еще возникла одна забота. Одна знакомая Надежда внезапно заболела. Женщина она была пожилая, а стариковские болезни давно уже никого не удивляют. Но все дело было в том, что старая знакомая никак не могла себе позволить болеть, потому что на ней висел внук-первоклассник. Родители ребенка работали в коммерческих структурах и, в свою очередь, не могли себе позволить такую роскошь, как взять внеочередной отпуск или за свой счет. Тем не менее, они как-то перебились недели-две, а потом бабушку отправили в санаторий для срочной поправки здоровья а сами упросили Надежду взять на себя заботы о шустром первокласснике, потому что не хотели доверять ребенка чужому человеку. У Надежды на работе как раз было очередное затишье, то есть снова перестали платить зарплату, поэтому она с радостью согласилась, тем более что вознаграждение за истрепанное первоклассником нервы намного превышало размеры ее скромной зарплаты инженера. Договорились начать с понедельника, то есть со вчерашнего дня. Надежда должна была приезжать к часу дня прямо к школе, забирать Диму, потом вести его в бассейн, на гимнастику и в кружок рисования. Потом надзирать за ним до шести часов вечера, не забывая контролировать приготовление уроков. Однако вчера понадобилось утром забежать на работу, разобраться с делами. Так что... Поехать к матери за лампой Надежда смогла только сегодня. Кроме лампы, мать впихнула банку огурцов и варенье, а также здоровенную тыкву, так что сумка весила не меньше 15 килограммов. А мать еще ворчала и говорила, для чего тогда она гнет спину на даче, если Надежда ничего не хочет брать, а ей одной столько не съесть и вообще ничего не нужно. Надежда перевела дух, Помассировала онемевшую правую руку и повеселела. Все не так плохо. Общение с первоклассником проходит успешно. Во всяком случае, три недели она выдержит.